Барон Дантес и маркиз Депина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщит. В четверг бал у князя Трубецкого. Государь приехал неожиданно. Был на полчаса. Сказал жене, в прошлый раз муж ваш не приехал из-за ботинок или из-за пуговиц, мундирные пуговицы. Старуха-графиня Бобринская извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты. Пушкин, дневник, 26 января 1834 года. Дантес приехал в Петербург в 1833 году и обратил на себя презрительное внимание Пушкина. Принятый в кавалергардский полк, он до появления приказа разъезжал на вечера в черном фраке и серых рейтузах красной выпушкой, не желая на короткое время заменять изношенные штаны новыми. Князь Вяземский. Дантес носил на руке перстень с именем Генриха IV, пятого внука французского короля Корла X, свергнутого июльской революцией, и любил показывать его. Он был сначала так беден, что сидел большей частью дома. Императрица Александра Федоровна, шеф кавалергардов назначила ему денег из своей шкатулки бартенев удостоился я лицезреть супругу александра пушкина а красоте ко и молва далеко разнеслась как всегда это случается я нашел что молва увеличила многое самого же поэта я нашел мало изменившимся от супружества но сильно негодующим на царя за то что он одел его в мундир его написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно, к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи. Вульф, дневник, 19 февраля 1834 года. Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На Масленице танцевали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед Великим Постом. Думаю, слава Богу, балы с плеч долой. Жена во дворце. Вдруг смотрю, с нею делается дурно. Я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает. Теперь она, чтобы не сглазить, слава Богу, здорово едет на днях в Калужскую деревню к сестрам, которые ужасно страдают от капризов моей тещи. Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю. На днях отец мой посылает за мною. Прихожу, нахожу его в слезах, мать в постели. Весь дом в ужасном беспокойстве. Что такое? Имение описывают. Надо скорее заплатить долг. Уж долг заплачен, вот и письмо управителя. В чем же горе? «Жить нечем до октября. Поезжайте в деревню. Не с чем. Что делать? надобно взять имение в руки и отцу назначить содержание, новые долги, новые хлопоты. А надобно я желал бы и успокоить старость отца, и успокоить дела брата Льва. Вот тебе другие новости. Я камер-юнкер с января месяца. Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах». И верно, не думал уж меня кольнуть Пушкин на щекину в начале марта 1834 года из Петербурга. От седонского услышал я забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в Онегине, там, где он, описывая Москву, говорит и стая галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни Цензор, которого призвали к ответу по этому поводу, сказал, что галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь всего более московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор. Бенкендорф отвечал, учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа, Еже писах, писах. Сегодня было большое собрание литераторов у Греча. Здесь находилось, я думаю, человек 70. Предмет заседания — издание энциклопедии на русском языке. Это предприятие типографщика Плюшара. В нем приглашены участвовать все сколько-нибудь известные ученые и литераторы. Греч открыл заседание маленькой речью о пользе этого труда И прочел программу энциклопедии. Засим каждый подписывал свое имя на приготовленном листе под наименованием той науки, по которой намерен представить свои труды.